Невозможно описать тот восторг, который был в сердцах всего народа утром 12 июля 1812 года. Звон колоколов, этот священный голос церкви, столь высокочтимый благочестивым народом и его царями, и громкое, пламенное, усердное «Ура!» раздавались одновременно в эту торжественную минуту, и вскоре их затмили новые восклицания. «Веди нас, отец наш!» – кричали верные дети Александра всех званий и возрастов. «Веди нас, отец наш! Умрем или истребим злодея!» Тронутый этим, государь с минуту обозревал сонмы усердного народа И потом продолжал свое шествие к Успенскому собору, где в тот день был назначен благодарственный молебен по случаю мира с турками, воспринятого государем в это трудное для России время как особая милость Божия. День 15 июля был еще более торжественный и сладостный для русского народа. В Слободской дворец съехалось дворянство и купечество с просьбой государю принять предлагаемую ими помощь. Эти просьбы были наполнены такой беспредельной преданностью престолу и отечеству, что император не мог без слёз благодарить своих верных подданных. Прерывающимся голосом он сказал им, «Иного я не ожидал и не мог от вас ожидать. Вы оправдали мое о вас мнение». Но еще более лестным было для московского дворянства и купечества следующее письмо государя графу Салтыкову. «Приезд мой в Москву имел настоящую пользу». В Смоленске дворянство предложило мне на вооружение 20 тысяч человек, к чему уж тотчас преступлено. В Москве одна сия губерния дает мне десяток с каждого имения, что составит до 80 тысяч человек, кроме поступающих охотно из мещан и разночинцев. Денег дворяне жертвуют до трех миллионов, купечество же слишком до десяти. Одним словом, нельзя не быть тронутым до слез, видя дух, оживляющий всех, и усердие, и готовность каждого содействовать общей пользе. Если бы Наполеон, этот великий завоеватель, этот непобедимый воин своего века, мог иметь представление о силе веры и благочестия, о могуществе любви, основанной на них и соединяющей государя с его народом, как далек был бы он от мысли о покорении России. Какие различия между несметными полками, соединенными его гением и войском не столь многочисленным, но собравшимся во имя Божие. Даже вновь набранные отряды ополчений, это войско, образованное из простых крестьян, даже и они, влекомые пламенным чувством своей преданности государю и Отечеству, отличались удивительной неустрашимостью. Не менее удивительна была и быстрота, с которой эти отряды образовывались». Московское ополчение еще в августе присоединилось к главной армии. Смоленское и Калужское ополчения были готовы к сражению почти в то же время. Санкт-Петербургское и Новгородское ополчения, лучше всех сформированные, В начале сентября явились на подкрепление корпуса графа Витгенштейна, охранявшего от неприятеля дорогу к северной столице. Одним словом, за два месяца была образована новая армия в 130 тысяч человек. Конечно, не все ее воины могли приносить такую же пользу, как старые солдаты действующей армии, но каждый из них мог быть в резерве, то есть в таком отделении войска, из которого поступало пополнение взамен убитых и раненых в полках. Но вернемся к действиям русских армий. Мы оставили их отступающими от неприятеля для соединения разрозненных сил Несмотря на все старания французов помешать этому соединению, оно произошло 22 июля у Смоленска. И здесь-то состоялось первое кровопролитное сражение русских с французами. Сражение, продолжавшееся два дня, а именно 4 и 5 августа. Здесь отличились генералы Коновницын, Ермолов и Раевский. Но, несмотря на всю свою храбрость, русские должны были уступить французам Смоленск, или, лучше сказать, его горящие развалины, чтобы защитить от врагов дорогу, по которой еще оставалось сообщение с нашими хлеборобными губерниями. Они отступили к Вязьме. Как ни кровопролитна была битва у Смоленска, Но все-таки ее нельзя было назвать генеральной, которую ждало все войско и весь народ. Воины, горя нетерпением сразиться, уже начали роптать, а главнокомандующий Барклай-де-Толли решил удовлетворить его. Но прежде чем было выбрано для сражения наиболее удобное место, к армии приехал новый начальник – князь Кутузов. Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов был тем самым главнокомандующим русской армии в Турции, который сумел своим искусством и храбростью заставить турок заключить столь необходимый для России мир, несмотря на все старания французского императора помешать этому. Отличаясь с молодых лет и военными, и дипломатическими достоинствами, он не один раз бывал уже и командующий армией, и посланником при иностранных дворах, и везде с полным успехом и истинной славой выполнял возложенные на него поручения. Императрица Екатерина II и императоры Павел и Александр всегда оказывали ему равное расположение. Вернувшись после заключения славного турецкого мира в Петербург, он был принят жителями столицы с восхищением, тем более что тогда уже общее уныние было повсеместно. Взоры всех с надеждой обратились на новые лавры, так недавно украсившие генерала, знаменитого сподвижника Суворова, и как только ополчение нескольких губерний были готовы явиться к армии, обе столицы единодушно назвали его главнокомандующим этим новым войском, предназначенным для защиты Отечества».